Глава 2. Инспектор уголовной полиции Томас Андриасон действительно ждал этого отпуска. Четыре недели в летнем домике на острове Харё в стокгольмских Шхерах. Утренние купания, гребли на каяках, мясо на решетке и обязательный визит к крестнику на Сандхам. Вообще Томас Андриасон предпочитал отпуск в августе, когда и вода теплее, и погожих дней больше — Но в этом году так уж получилось, в городе стало невыносимо тоскливо уже после праздника летнего солнцестояния, и инспектора потянуло в шхеры. Отдел уголовных преступлений участка в Наке, куда Томас перевелся в прошлом году, оказался жарким местом. Зато было и чему поучиться, даже для инспектора с 14-летним стажем, 8 лет которого приходилось на морскую полицию. Томас имел опыт управления почти всеми судами, имевшимися на вооружении морской полиции, от военного штурмовика СВ-90 до катера Яна Шерфе 9980 и жестко корпусной надувной лодки. Ян Шерфе 1922-2008 год шведский конструктор катеров. Он знал шхеры как свои пять пальцев. Все имели до единой плюс места, особо опасные при малой воде. И каких только оправданий не наслушался от горя мореходов, особенно нетрезвых, Томас занимался всем — от угнанных катеров и актов вандализма до заблудившихся иностранцев и застрявших на островах подростков. Выслушивал постоянные жалобы на незаконную рыбную ловлю, но морская полиция мало что могла с этим поделать. Разве закрыть глаза на произвол местных жителей — самовольно конфискующих сети тех, кто не уважал прав на рыбные промыслы. В общем и целом, Томусу это нравилось, и если бы не маленькая Эмили, ему и в голову не пришла бы мысль о переводе. Ну а потом, когда все надежды рухнули, он просто не нашел в себе силы вернуться на прежнее место. Теперь проблема была в том, чтобы пережить очередной день. Темпы работы в Наке оказались не менее напряженными, Но Томас, на удивление, быстро приспособился к новой форме работы, хотя время от времени, особенно летом, тосковал по рейдам в Шхеры и морю. В приоткрытой двери показалась коротко стриженная голова Маргет Гранквист, коллеги Томаса и более опытного полицейского инспектора. «Томас, пошли к дедушке! Говорят, где-то на Сан-Ханме нашли мертвеца!» Томас поднял глаза дедушкой называли шефа уголовного отдела полицейского участка в Наке, которого на самом деле звали Йорен персон так же, как премьер-министра. Ханс Йорн персон родился в 1949 году, премьер-министр Швеции с 1996 по 2006 год. Другой посчитал бы это совпадение счастливым, но шеф всячески стремился отмежеваться от знаменитого тески и не упускал случая лишний раз намекнуть, что его политические взгляды совсем не обязательно совпадают с таковыми известного политика. О каких именно взглядах идет речь, дедушка не уточнял. На беду он отличался полнотой, что еще больше сближало его с премьер-министром и увеличивало количество раздражавших намеков со стороны коллег. В общем и целом, это был полицейский старый закваски. Жестковатый, немногословный, но умеющий создать вокруг себя доброжелательную атмосферу и за это любимый подчиненными. Его отличали дотошность, профессионализм и очень-очень богатый опыт. Когда Томас вошел в кабинет дедушки, Маргит уже была там с очередной чашкой кофе. Местный кофейный автомат производил напиток, способный уничтожить все живое, настоящий крысиный яд — поэтому вид невредимой Маргет каждый раз вызывал у Томаса удивление. Сам он давно перешел на чай. «Итак, на северно-западном побережье Сандхамна обнаружен труп мужчины», — начал дедушка. «Порядком подпорченный, похоже, пролежал в воде достаточно долго». Отметив что-то в записной книжке, Маргет подняла глаза. «Кто его нашел?» «Какой-то бедняга -лодочник. «Парень был потрясен». Зрелище не из приятных. Около семи утра позвонил в службу спасения. Он выгуливал собаку на берегу, где и наткнулся на тело. Есть основания подозревать убийство. Томас тоже достал блокнот. Признаки насилия, нанесение телесных повреждений? Об этом говорить рано. Покойник найден буквально завернутым в рыболовную сеть. Или что-то вроде того. «Морская полиция уже в пути со всем, что нужно для транспортировки тела». Дедушка повернулся к Томасу. «У тебя дом на Харё, насколько я помню. Это ведь недалеко от Сан-Хамна. Томас кивнул. «От одного острова до другого — десять-пятнадцать минут пути. Отлично! Значит, тебе знакомы те места. Будешь в Сан-Хамне, загляни туда. Заодно навестишь старых друзей в морской полиции». Лукавая усмешка тронула губы дедушки. «Есть основания возбуждать дело об убийстве», — Томас заглянул шефу в глаза. «Пока что это смерть от неустановленных причин. Когда речь зайдет об убийстве, Маргетт будет руководителем следственной группы, а до того, думаю, заняться и можешь ты». «Мне это просто да нельзя, кстати», — подала голос Маргетт. «Ты и представить себе не можешь», — «Сколько отчетов мне нужно сделать до отпуска?» Решительный кивок подчеркнул ее отчаяние. Обратный отсчет пошел. Несколько дней бумажной рутины, и вот она, долгожданная свобода, в виде съемного домика на западном побережье и четырех недель только с семьей. Дедушка взглянул на часы. «Полицейский вертолет уже в городе», — сказал он. Они могут забрать тебя и криминалистов через двадцать минут с площадки возле шлюза. Обратно полетишь с морскими полицейскими. «Ну, или вернешься на рейсовом катере!» На последней фразе шеф снова усмехнулся. «Без возражений», — улыбнулся Томас. «Ты можешь принудить меня к полету на вертолете в любое время дня и ночи». Дедушка поднялся, давая понять, что совещание окончено. «Договорились». Даже знать, когда вернешься, чтобы я тоже был в курсе». Шеф встал в дверях, почёсывая подбородок. «И расслабься, Томас. Середина лета, туристический сезон. Там должно быть здорово. Толпы взбудораженных туристов и журналистов — последнее, что нам нужно. Ты же знаешь газетчиков. С каким удовольствием они поменяют рекомендации относительно особенностей секса летом на досужие домыслы об убийстве в шхерах». Маргет ободряюще улыбнулась Томасу. «Расслабиться у тебя точно получится. Звони, если возникнут вопросы, и не делай поспешных выводов. Дождись результатов криминалистической экспертизы». Томас надел кожаную куртку, с которой не расставался в любую погоду, на пути к двери обернулся. «Как думаешь, сможет вертолет высадить меня на хоре, когда мы закончим?» «Конечно!» Уж если правительственный вертолет мчит Томаса Бутстрёма в отпуск в солнечную Грецию, то стокгольмская полиция точно сможет доставить инспектора Томаса Андреасона к порогу его дома. Томас Бутстрём, шведский политик и писатель, был министром юстиции в кабинете Йорана Персона. Дедушка был явно доволен собственным остроумием. Маргет тряхнула головой и тоже не смогла сдержать улыбки. «До связи, Томас. Передавай привет шхерам». Она еще шире растянула губы и салютовала рукой.